Возможно, они надеялись шокировать меня. Но не думаю, что это подходящее объяснение. Я абсолютно уверен, что в то утро они находились в состоянии крайнего сексуального возбуждения. Накануне вечером на террасе их поразил куб де фудр, удар молнии. И они просто были не в силах скрыть свои чувства. А мое присутствие дало им повод поговорить, поразмышлять о предмете страсти. Матрос — всего лишь мимолетное увлечение. Тут все было куда серьезнее. Меня, откровенно говоря, начал разбирать смех. Ну чего эта нелепая парочка могла добиться от молодого человека? Ведь он только что женился на девушке. Что сейчас терпеливо ждет его, она стыдится своей красоты, словно старого свитера, который просто забыла переодеть. Но сравнение я выбрал неудачное. Она постеснялась бы ходить в старом свитере, разве что натянула бы его тайком от всех, оставшись одна в комнате для игр. Пупе понятия не имела, что относится к тем немногим, кто может позволить себе носить что угодно, независимо от моды. Девушка поймала мой взгляд, и, поскольку не могло быть ни малейших сомнений в том, что я англичанин, нерешительно мне улыбнулась. «Возможно, меня тоже поразил бы Куб де Фудр», Не будь я на 30 лет старше и дважды женат. Тони поймал ее улыбку. «Еще одна сердцеедка», — фыркнул он. Мой завтрак и молодой человек появились одновременно, прежде чем я успел ответить. Когда он проходил мимо столика, я почувствовал возникшее напряжение. «Куирдерюс». Ноздри Стивена дрогнули. Это от неопытности. Молодой человек, уже миновавший столик, услышал эти слова и повернулся, чтобы посмотреть, кто их произнес. Они оба нагло улыбнулись ему, словно действительно верили, что их власти взять над ним верх. Вот тут я впервые встревожился.